Глава 8. Формы обучения. Важно определить ту форму обучения, которая поможет максимально раскрыть потенциал. Недопустимо помещение ребенка с сохранным интеллектом, но при наличии, например, аутистических черт, либо компенсированной шизофрении в коррекционную школу восьмого вида. Но точно так же не будет большого толка от помещения ребенка с глубокой умственной отсталостью в массовую школу всеми правдами и неправдами. Прежде всего, из-за того, что там нет специалистов с профильной подготовкой, и, соответственно, ребенок просто потеряет драгоценное время. Да и отношение к нему, как к изгою, ни к чему хорошему не приведет. Родителям иногда очень трудно признать и принять тот факт, что ребёнок будет обучаться в коррекционной школе либо переведётся на домашнее обучение. Но подумайте о том, каким сильным и травматичным будет в ином случае его стресс от ежедневного неприятия, отношения как к дураку, дебилу. Стоит ли этого статус ученика нормальной школы? Далеко не всегда. Дети с особенностями развития не всегда могут объяснить, что их тревожит, но отлично чувствуют негативное отношение к себе и страдают от него. Кроме того, вы должны понимать, помещение ребенка с особенностями развития в массовую школу не решит автоматически его проблем. Обучение в обычной школе — это итог, а не замена коррекционной работы, и этому должна предшествовать длительная подготовка, Несколько лет индивидуальных коррекционных занятий, овладение необходимыми навыками и формирование психологической готовности к обучению. При наличии у ребенка сохранного, пусть и своеобразного интеллекта, классический пример дети с аутизмом, совершающие в уме операции с тысячными числами и быстрее своих обычных сверстников, выучивающие алфавит, но при этом с трудом овладевающие социальными нормами поведения. Я всегда голосую за попытку обучения в массовой школе, исходя из того же принципа, что планка требований к ребенку не должна быть занижена. Велика вероятность, что недостающие навыки при попадании такого ребенка в коррекционную школу так и не сформируются, потому что на общем фоне он будет самым успешным и не требующим повышенного внимания со стороны педагогов. Программа будет осваиваться ребенком играючи, а отсутствие должной нагрузки не позволит раскрыть интеллектуальный потенциал и сформировать умение и желание трудиться. При помещении вашего необычного ребенка в массовую школу огромное внимание следует уделить выбору учителей. На сегодняшний день в школах почти нет педагогов со специализированным образованием и опытом общения с детьми с особенностями развития. А школ, где работают дефектологи, вообще единицы. Поэтому вам предстоит пообщаться с потенциальным классным руководителем, объяснить ему возможные трудности, с которыми придется столкнуться. И здесь очень многое зависит от готовности учителя к диалогу. Подготовьтесь к этой встрече. Пусть специалисты, с которыми ребенок занимался до школы, напишут рекомендации для педагога, у которого ребенок будет обучаться. Обговорите вариант совместного присутствия на уроках ребенка с помощником-тьютором. К сожалению, пока не все школы это разрешают. Иногда родители сами становятся тьютерами для своих детей. Однако я считаю, что это крайняя мера, допустимая лишь в безвыходном случае. Как уже отмечалось… Такая путаница социальных ролей затормаживает процесс адаптации детей к социуму. Когда кто-то против. Часто родители приходят с вопросом, что делать, если массовое учебное учреждение не принимает ребенка с особенностями, а родители других детей возражают против его присутствия в группе детского сада, классе школы, секции, даже при условии сохранного интеллекта. Что делать? Конечно, закон на вашей стороне. Ребенок имеет право обучаться по месту жительства. Направления в специализированные учреждения носят рекомендательный характер. Но как бы вам не хотелось прямо сейчас пойти и устроить очень эмоциональный скандал, обратиться в прокуратуру или как-либо еще немедленно и бурно отреагировать, сначала успокойтесь и подумайте. Есть ли у окружающих какие-то основания для такого поведения? Ребенок откровенно срывает уроки, мешает воспитательному процессу. У него бывают труднопрогнозируемые приступы агрессии, направленные на окружающих людей, и в такие моменты с ним никто не может справиться? Тогда, к сожалению, начинать придется с работы над поведением ребенка. Не обязательно немедленно удалять его из общей образовательной среды, но уделить внимание этому вопросу придется. Но если родителям других детей просто не нравится, что ваш ребенок выглядит как-то не так, они боятся заразиться, боятся, что их дети станут такими же, тогда нужно работать именно со взрослыми. Кстати, нужно отметить, что дети редко отвергают своих необычных сверстников, без давления со стороны взрослых. У них для этого слишком маленький социальный опыт, они не знают, что такое нормально и ненормально, и поэтому всё воспринимают как должное. Именно с этим связано явление, которое часто отмечают. Когда неговорящий ребёнок, особенно без коммуникативных нарушений, прекрасно встраивается в общие подвижные игры, а братья, сёстры, дети, которые ходят вместе с ним в детский сад, отлично понимают, что именно он хочет. Без речи, по мимике, вокализациям или малозаметным жестам. Первое, что нужно понять в сложившейся ситуации противостояние, на чьей стороне педагог. Нет ли с его стороны неприятия, отторжения и полного непонимания, что нужно делать с нестандартным воспитанником. Если все это имеет место, прогноз неутешительный. Лучшим вариантом будет смена коллектива или образовательного учреждения. Но если педагог на вашей стороне и не возражает против присутствия ребенка, попытайтесь повлиять на общественное мнение. Прежде всего нужно понять, что основная причина негативного отношения — банальная неинформированность. Люди, даже очень умные и взрослые, в большинстве своем плохо представляют, каковы на самом деле дети с особенностями развития. Поэтому имеет смысл собраться с силами и выступить на родительском собрании. Но ни в коем случае не с обвинительной речью в их адрес, а с внятным рассказом о том, какой он на самом деле, ваш ребенок, рассказать о его положительных сторонах, и о том, что пока дается ему не очень хорошо. Если позволяют жилищные условия и ваше с ребенком эмоциональное состояние, попробуйте пригласить в гости нескольких соучеников с родителями. Чаще доброжелательно общайтесь с ними на территории учебного учреждения. Возможно, вам страшно открыться, и кажется совершенно невозможным заставить себя общаться с теми, кто не принял сразу вашего малыша. Но научить людей принимать и понимать его, объяснив, что он такой же ребенок, как и остальные дети, хоть его развитие и не вписывается в стандартную логику, гораздо лучше открытой агрессии, лишь усугубляющей отторжение. Хотя, конечно, такая схема действий потребует от вас сил и выдержки в разы больше, чем немедленная эмоциональная реакция. Если особенности у ребенка едва выражены, уже почти скорректированы, возможно, и нет смысла выносить сведения о нем на всеобщее обсуждение. Но если у ребенка есть явные нарушения поведения, интеллекта, речи, есть особенности внешнего вида, что часто бывает при генетических заболеваниях, и при этом вы выбираете для себя обучение в массовом учебном учреждении, С большой долей вероятности вам придется озвучить диагноз. Увы, но на сегодняшний день инклюзия в нашей стране – это то, что делается прежде всего руками родителей. Возможно, со временем ситуация изменится, но просто ждать этого, никак не пытаясь улучшить ситуацию для своего ребенка, уже сейчас – не самый лучший вариант. Если ребенок подвергается травле. К сожалению, в процессе социальной адаптации ребенка вы с большой вероятностью столкнетесь с таким явлением, как буллинг, травля. От нее не застрахованы и обычные дети. Буллинг был и остается неотъемлемой частью взросления. Некоторые люди искренне верят, что когда нейротипичные дети дразнят ребенка с особенностями, это вполне безобидно что необычному ребёнку такое отношение не причиняет вреда, потому что оно ему безразлично, либо закаляет и учит его постоять за себя. Это чудовищное заблуждение. Дети с особенностями также страдают от травли, как и все остальные. Просто они не всегда могут рассказать о причине своих переживаний, выражают их косвенными способами, которые не всегда считываются окружающими взрослыми верно, еще большим уходом в себя, усилением аутостимуляций и нежелательного социального поведения, повышенной дурашливостью и так далее. Каким бы ни был ваш ребенок, с легкими проявлениями особенностей, которые со стороны выглядят просто как ограничение круга общения и неуспешность в некоторых учебных областях либо с выраженными особенностями поведения, жесткой стереотипностью и многочисленными аутостимуляциями, никто не имеет права обижать и дразнить его за это. Когда мы говорим о буллинге, то имеем в виду неразовые детские конфликты, опыт разрешения которых как раз необходим для социализации ребенка. Буллинг — это целенаправленное и длительное унижение достоинства которая крайне неблагоприятно сказывается на психике. Особенно, когда речь идет о ребенке с особенностями, психика которого чрезмерно чувствительна к многим внешним воздействиям. Нужно учесть, что зачастую буллинг сводит на нет самые активные усилия по социальной адаптации и коррекционной работе с ребенком, приводя к ощутимому регрессу в развитии. Ребенок с особенностями развития может оказаться в двух вариантах ситуации, связанной с буллингом. Когда инициатором травли выступает педагог, обычно это происходит в детском саду и младших классах, или дети, обычно это происходит в средних и старших классах. Со стороны педагога буллинг может казаться вполне безобидными попытками улучшить поведение ребенка. Это замечание при всех по поводу его внешности, поступков, привлечения коллектива детей на свою сторону. Посмотрите, какие у Кирилла вечно тетради грязные. Даже если это делается из искренних побуждений, стремление исправить ребенка, подобное поведение недопустимо. Узнав о том, что подобное происходит, действуйте немедленно. Поговорите с педагогом о том, почему его поведение, по вашему мнению, вредит ребенку. Если беседа не возымела действия, меняйте педагога, а возможно и образовательное учреждение. Родители часто приводят довод, что смена коллектива будет для ребенка стрессом. По моему мнению, ежедневный стресс и привыкание к тому, что тебя могут безнаказанно унижать на основании твоей непохожести, наносят ребенку гораздо больше вред, чем смена учебной обстановки. Буллинг со стороны детей выглядит более открыто. Это регулярные подначки, дразнилки, оскорбления словами или действием. Однако и здесь начинать оказывать помощь ребенку придется с беседы с педагогами, потому что именно от них во многом зависит развитие ситуации. Решать проблему придется общими усилиями семьи и педагогов, а, возможно, и семей тех учеников, что являются инициаторами травли или принимают в ней участие. Ни в коем случае нельзя оставлять эту ситуацию без внимания, потому что дети — это всего лишь дети. Другая недопустимая крайность, в которую тоже порой впадают родители — восприятие такого отношения к ребенку как должного, Он же и правда мешает всему классу и часто выглядит смешным, нелепым. У учителя просто нет другого выхода. Ничего удивительного, что дети так себя ведут по отношению к нему. Ни в коем случае нельзя допускать мысли, что ваш ребенок заслуживает каждодневных унижений на основании наличия у него особенностей и обречен на то, чтобы мешать жить окружающим. Отстаивайте права своего ребенка на нормальное отношение к нему социума. Заметки на бегу. Такие красивые рамки с завитушками, в которых никак не удается впихнуть твою жизнь, все равно торчат зазубренные неровные края. У тебя особенный ребенок? Ты должна радоваться. Такие дети не даются слабым обычным людям. Ты избранная. У тебя особенный ребенок? Ты герой. Положи всю свою жизнь на его развитие. Забудь про маникюр, прогулки с друзьями, хобби. Нимф с гарантией. Ты почему опять лежишь на диване? Встань, нужно заниматься. Даже если вы уже сегодня отзанимались 7 часов. Нужно больше. Нужно круглосуточно. И не смей плакать. Не смей жаловаться и признаваться в том, что твой ребенок тебя порой раздражает. Как? «Ты его шлёпнула? Вот этого маленького ангела, да ещё с диагнозом? Да какая ты мать после этого!» Жужжат голоса вокруг и в твоей голове. «Ты не идеальная особая мать. Ты плачешь, срываешься, можешь прикрикнуть и шлёпнуть. Твой ребёнок уже год не может освоить горшок и научиться жевать. И виновата, конечно, в этом только ты. Знаешь, что я скажу тебе?» Пришло время простить себе свою неидеальность, простить себе то, что ты всего лишь живой человек с желаниями, слабостями, усталостью, потому что, несмотря ни на что, ты нужна своему ребенку больше всех, какой бы ты ни была. И это самое главное. Это та любовь, которая не поддается логике, которую нельзя измерить линейкой. Не существует легкой и правильной любви. Не существует той любви между матерью и ребенком, в которой нужны советчики. Успокойся. Ты не идеальная, но ты лучше всех. Как минимум для одного человека в этом мире. Не веришь? Посмотри, как он смотрит на тебя. Как прижимается к твоему плечу. И ответь себе на один вопрос. Чье мнение важнее? Твоего ребенка или тех, кто исчезает, как только закрывается дверь квартиры? Для чего необходима вся эта сложная работа, организация пространства, регулярные занятия и многочисленные консультации специалистов? По большому счету, цель всей коррекционной работы – социализация человека с особенностями развития. Социализация — это процесс очень и очень небыстрый. Вашему ребенку придется пройти в нем несколько этапов. Первый. Адаптация в кругу самых близких взрослых. Обычно это мама и папа. Второй. Адаптация внутри своей квартиры. Третий. Адаптация на индивидуальных занятиях с приходящими на дом специалистами или с выездами в какой-либо центр. Четвертый. Адаптация в ближайшем внешнем социуме. Детские площадки в районе проживания, ближайшие магазины, которые семья посещает регулярно, маршруты, которые постоянно используются, пешком, на машине или общественном транспорте. Пятый. Адаптация во внешнем социуме в малых группах. Как правило, это групповые занятия в том учреждении, в котором ребенок занимается. Шестой. Адаптация во внешнем социуме. Когда ребенок может находиться в довольно больших группах без родителей и соблюдать там правила социального поведения без подсказки. В случае успешной коррекционной работы, это общий класс в массовых садах и школах. Нужно набраться терпения и не торопить ребенка. Первые этапы обычно оказываются самыми длительными, и кажется, что тянутся они бесконечно долго, но без них полноценной социализации добиться не удастся. Всегда адаптация начинается с того маленького мирка, который рядом, который можно осваивать поэтапно, и который не предъявляет таких жестких требований в соблюдении социальных правил, как социум внешний. Всех родителей, конечно, беспокоит вопрос, а что будет дальше, когда ребенок вырастет? К сожалению, на сегодняшний день финал не всегда предсказуем. Особенности развития у детей многоликие, и не всегда можно точно просчитать результат всех усилий. Кто-то сможет выправиться до полноценной социализации, кто-то стабилизируется до определенного уровня, у кого-то старт будет очень удачным, но затем темпы снизятся за счет сильной болезни, стресса, смены педагогов или учреждения, где ребенок занимался. Но точно можно сказать одно. При условии работы с ребенком финал будет лучше, чем при ее отсутствии. А при ее отсутствии он совершенно точно и предсказуемо будет довольно быстрым и очень печальным и закончится с огромной долей вероятности в психоневрологическом интернате. И всегда помните, что прогнозы в отношении детей — это вещь весьма неточная и недоказательная. Никто не знает до конца, на что способен ваш ребёнок. Пробовать, работать и искать стоит в любом случае. Даже в самые чёрные минуты, когда вам кажется, что вокруг ад, и работа не приносит никакого прогресса, старайтесь не забывать, что, занимаясь с ребенком, подбирая способы медикаментозной и поведенческой терапии, терпеливо знакомя его с миром вокруг, вы дарите ему варианты дальнейшей жизни. А при отсутствии всего этого, вариант будущего будет только одним. И мне думается, что вот за это будущее с вариантами Имеет смысл бороться до конца в любом случае. Заметки на бегу. Знаю, что сейчас будут снова обиженные, задетые и несогласные, но тем не менее выскажусь. Просто любить маленького, особенного человечка недостаточно. Рука об руку с любовью должны идти коррекция и воспитание. Всегда даже в самых тяжелых и безнадежных случаях. Потому что сейчас добрые советчики, которые говорят «Любите, просто любите, не мучайте коррекцией, реабилитациями, лечением», смотрят на милого, неуклюжего малыша. А спустя несколько лет увидят перед собой уже не ребенка, а особенного подростка, и в ужасе заверещат. «Сдайте его! Есть же спецучреждение!» Он опасен, его нельзя к нормальным людям. Просто любить — это, к сожалению, не про принятие. Это про удобство для окружающих взрослых. Всегда проще оставить ребенка в покое. Не искать деньги и силы на посещение специалиста. Не повторять в тысячный раз «возьми яблоко», «положи арбуз», «возьми яблоко». Не вытаскивать кусающегося и пинающегося ученика из-под стола. Настоящее принятие, как мне думается, это о том, чтобы видеть проблемы ребенка, но делать все возможное для того, чтобы он адаптировался к жизни в обществе. Не заставляйте ребенка с ДЦП бежать марафон вместе со всеми. Не настаивайте на обучении ребенка с аутизмом в общем классе, пока он к этому не готов. Не принуждать ребёнка с отсталостью всеми правдами и неправдами заканчивать университет. Но при этом работать, развивать, помогать, искать то, в чём ребёнок силён. Даже в самых трудных случаях можно хоть немного, но улучшить состояние. А это значит, всё не зря. Не каждому суждено достичь мифической нормы. Но каждому ребёнку можно хоть немного облегчить его дальнейшую дорогу. А это значит, нельзя сдаваться и опускать руки. Даже когда льются в уши сладкие голоса «любите, просто любите» и убаюкивают. Это голоса сирен, а ничем хорошим встреча с ними для путешественников обычно не заканчивается.